Глава пятнадцатая. В крепости Гунип. Собирайся едешь со мной, приказал Таубе, надевая шарф. Шарф, шитый золотым ремень, элемент парадной офицерской формы. Говорят, полковник Бонч-Асмоловский настоящий кавказец, но лучше приодеться, как никак начальник округа. Так что прицепи ка ты георгиевскую ленту. Лыков начал прилаживать полоску черно-оранжевой ткани к черкеске. Зачем он нас вызывает? л е м т ю ж н и к о в прислал ему письмо. Ух ты! И о чем же? Собственно, письмо адресовано мне. Полковник не с ч е л возможным вскрывать пакет в м о е о т с у т с т в и е но желает знать, что в нем. Я его понимаю. Приедем, вскроем втроем и обсудим, что прочитаем. А с п е р к и р и л о в и ч не поит с нами. У него есть дела в Ауле. Они со справником кое-что уже раскопали. Оказывается, у того приятеля Гамзата п и ш е к ч и Был в Карадахе кунак. Сейчас им занимаются. А Ильин с д а у р г е р е е м ты ранен. Еще пару дней мы задержимся здесь. Не назначать же им с казаками строевых занятий. Пусть отдыхают. В горах силы понадобятся. Готов? Поехали. От Карадаха до Гуниба всего четырнадцать верст по приличной дороге. Лыков уже бывал в крепости ранее. В 1878 году, излечившись от первого ранения. Он получил направление именно сюда. Затем в составе отряда охотников ловил обреков Ванди и Чкири. Теперь он возвращался на место своей военной молодости уже зрелым человеком, мужем и отцом. На правах бывалого кавказца Алексей все показывал барону и рассказывал. В Гунип ведут две дороги: это Карадахская и южная со стороны Каракуйсу. Шоссе, по которому мы едем, построено в 1871 году к приезду государя. Он посетил крепость и бывший Аул. Что значит бывший Аул? Собственно Аул г у н и б который брали штурмом войска б а р я т и н с к о г о был уничтожен, а жители его п е р е с е л е н ы в другие части Дагестана в наказание. Когда после бегства из в е д е н а в 59 году Шамил ь искал себе новое пристанище, от него отвернулись все, отняли казну, ограбили обоз с оружием. Только жители Гуниба разрешили имаму найти у них приют. Это было смелое решение. Все понимали, что русские войска придут по следам Шамиля и добьют его, а с ним и тех, кто дал ему убежище. г у н и б ц ы сознательно и добровольно пошли на ж е р т в ы Сейчас они живут частью в Мана-Сауле, частью в Аркасе. Бывший а у л г у н и б находился на восточном склоне, самом пологом на всей горе. Там теперь одни развалины. Крепость же возведена в 1862 году в нижнем г у н и б и ближе к а р а к у й с у Высочайшая точка горы возвышается на 7718 футов, 2354 метра. Само место чудо как хорошо. Триста солнечных дней в году. Здесь бы сделать санаторий для чехоточных, а не содержать укрепление. Во время второй Восточной войны, Вторая Восточная война.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 легендарная гора своей формы и правды его напоминала. Было очень красиво. Дорога в и л я л а между живописными грудами камней. Сверху вниз несколькими каскадами обрушивался водопад. Когда всадники приблизились к северной вершине, в ее гряде неожиданно обнаружился тоннель длиной более пятидесяти саженей. Он также был пробит к приезду сюда Александра II. По этому чуду инженерного искусства друзья проследовали в котловину. и неожиданно для Таубы оказались березовые рощи. Смотри, п р о д о л ж и л рассказ Лыков, края вершины загибаются наподобие п о л е й шляпы. в Нутри образуется тихая и солнечная лощина. Удивительное место. Альпийские луга, реликтовые березы. Обрати внимание, как они растут. Действительно, деревья были необычные. Кора у берез оказалась красно-розового цвета.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 Шоссе стало понижаться, и вскоре табы у в и д е л развалины аула. Среди них выделялся обширный некогда весьма представительный дом, деревянный в два этажа. Сакля Шамиля, а вон там, в склоне горы, мечеть Землянка. В ней его и окружили наши войска. Отсюда имам вышел, чтобы сдаться. Затем Лыков показал приятелю и знаменитый камень.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 Казармы, улицы, Форштадта, магазины, православный храм — все на месте. Стены всего д в о е ворот, верхние и нижние. Ты видишь верхние. Государь лично распорядился назвать их в честь Шамиля. Нижние, через которые идет спуск к реке, называются воротами Борятинского. Ну, прибыли. Ай да к начальству. Полковник б о н ч а с м о л о в с к и й оказался действительно настоящим Кавказцем. Высокий шестидесятилетний, но еще крепкий мужчина с прямой спиной и редкими седыми волосами. На крупном бульдожьем лице красовались длинные седые усы. Левый глаз полковника был выбит горской пулей, и вместо него на посетителей смотрел стеклянный м у л я ж Старший делопроизводитель военного учебного комитета, флигель адъютант с в и т о г о императорского величества подполковник барон Тауба Виктор Ингольдович. Чиновник особых поручений восьмого класса департамента полиции, к о л л е ж с к и й ассессор, з в а н и и камерюнкера Лыков Алексей н и к о л а е в и ч л и г е р адъютант и камерюнкер. Я начальник Гунибского округа, полковник Бонч-Осмоловский Михаил Лич. Прошу садиться, господа. Полковник скользнул взглядом по гостям, заметил темляк на ш а ш к е барона и ленту на ч е р к е с к е Лыкова, и взгляд его сразу потеплел. Такие в Лигеле и ю н к е р ы нам подходят. Ну, давайте о вашей экспедиции. Малдай из б а х и к л и много уже перепортил нам крови. Но, как я слышал от своего помощника, вы не его считаете главной фигурой в ш а й к е Так? Так точно, господин полковник. Для вас обоих, Михаил и Лич, ь э, благодарю, Михаил и Лич. ь По имеющимся точным сведениям истинным руководителем шайки является некий Лемтюжников. Это пожилой уже человек, бывший подхорунжей. В 1842 году он изменил присяги и перебежал к Шамилю. С тех пор воюет против нас, почитай без отдыха. Так давно? Он и д е й н ы й Да, принял магометанство, был у Шамиля начальником разведки, собственноручно расстрелял русских пленных возле Ува-Дарго сорок лет назад. э к с к о т и н а Я был в том походе молодым п р а п о р щ и к о м И видал этих несчастных. Лемтюжников не успокоится, пока д а ж и в Сейчас он имеет у османов з в а н и е сартипа, является главным резидентом турецкой разведки в Чечне и Дагестане. Согласно приказанию генерал-адъютанта Вановского, мы направляемся к б о г о с к о м у хребту с целью разорить базис абреков, а Малдая с Лемтюжниковым арестовать или уничтожить. Вы полагаете сделать это наличными силами? У вас осталось всего десять казаков. Большое шело напугать злодеев, они спрячутся или уйдут, а так мы выманим их на себя. Смело, Виктор и ь и н о в и ч п о к а ч а л с е дой головой полковник. Смело и рискованно, но приказ есть приказ. Я вызвал вас потому, что сегодня ночью получил от Лемтюжникова письмо. Неизвестный туземец передал его часовому и ускакал. к о н в е р т был адресован мне. но когда я его вскрыл, внутри оказался запечатанный пакет на ваше имя. Как начальник округа считаю, что вправе знать, о чем у к а з а н н ы й злодей замышляет на веренной мне территории. Полностью разделяю вашу обеспокоенность, ответил т а у б а Сейчас откроем и прочтем. Он вскрыл пакет, вынул из него лист желтой турецкой бумаги и прочитал вслух. Настоящим объявляю п о д п о л к о в н и к у фон Таубы. что готов сдаться в его лице русским властям. Я уже стар и устал скитаться по горам. Ежели мне и моим людям будет объявлено прощение, обязуюсь сложить оружие вместе с подчиненными мне о б р а к а м и во главе с м о л д а е м из Бахитли. Для обсуждения условий сдачи предлагаю подполковнику Таубы явиться на личную с о м н о й встречу на перевал а р и д а м э р к полудню 5 июня. в р е м н е будет состоять лишь Молдай. фон Талба может взять с собой Лыкова. С арти пасманской армии Чивтри, Хусейн Ага Углы, Яджи Али, он же Зиновий л е н т ю ж н и к о в Полагаю, он приглашает вас в ловушку, не раздумывая, прокомментировал б о н ч а с м о л о в с к и й Барон отхлебнул чаю, подумал немного и сказал: от покойного государя я не раз слышал такую фразу. Когда честный человек честно ведет дело с бесчестным человеком, он всегда о с т а е т с я в дураках. Вы были лично знакомы с Его Величеством, поразился начальник округа. В течение двух месяцев, даже коротко, я состоял в его охране, но у меня вышел спор с начальником этой охраны, капитаном Кохом, о способах сбережения о с о б о й государя, после которого меня удалили, и государь погиб, и государь погиб. Но вернемся к письму. С Лемтюжниковым, конечно же, нельзя вести дело честно. Мы с Алексеем Николаевичем не пойдем ни на какой перевал, о с т а н е м действовать, как наметили. Полностью одобряю. Со своей стороны готов по первому вашему сигналу выслать б о г о с с к о м у перевалу полусотню казаков. Когда вы рассчитываете там оказаться, Алексею Николаевичу понадобится еще денек, отойти от раны, нанесенной ему обреком. Да, Алексей Николаевич, примите мою благодарность, обрадовался б о н ч От э такого злодея округ мой избавили. Вот все б ы к а м е р ю н к е р ы были такими, уж я так бы их уважал. После завтра мы выступаем из Кродаха. Уголотля опять переходим на левый берег Аварского к у л ь с у и поднимаемся к его верховью. За у л о м Киндакс, сходим с дороги и идем по в ь ю ч н о й тропе к хребту. Далее карты кончаются. Считаем: три дня пути к Хребту, три дня на поиск базиса а б р е к о в и четыре на обратный путь. Ждите нас на одиннадцатые сутки. Выйдет полковника Тауба первым делом потащил выковы на телеграф. Одну депешу он отослал в разведочное отделение Кавказского военного округа, вторую в Петербург Ингалычеву. Алексей воспользовался случаем и отбил клерную телеграмму Благову. к о л е р н а я телеграмма незашифрованная. Написал, что все в порядке, жив, здоров и просил известить об этом жену. На этом их служебные дела закончились. Друзья решили прогуляться по Гунибу и пополнить некоторые припасы. Когда они опять будут в цивилизации? Лыков еще рассчитывал купить вареньки обещанных украшений из кубачинского серебра, поэтому первым делом столичные жители отправились в лавки ф о р ш т а д т а Внутри крепости торговля не дозвалялась, но снаружи раскинулся целый восточный базар. Как и на всем Кавказе, тон в коммерции здесь задавали армяне. Попался обязательный еврей с мехами. На этот раз маленький, лысый и невеселый. Аварцы предлагали оружие и деревянные изделия. д е д о й ц ы в я з а н ы е вещи. Стояли целые вазы, полные свежей черешни и алычой. Алексей разыскал кубачинского ювелира и за восемь туменов приобрел у него отличные серьги и четыре браслета. Два из них назначались сестрицы. Тумен червонец. Еще запас с чаем и сахаром для всего отряда. Таубы удивительно дешево купил десять фунтов трубочного турецкого табаку явно контрабандного и долго присматривался к ковру. Смотри, пытался найти он поддержку Улыкова. В Шурет такой же стоил вдвое дороже. разложу у себя в гостиной, будет память. Ты собираешься таскаться с этим ковром в зад вперед на волшебную гору? Да нет же! Оставлю в к а р а д а х е а на обратном пути заберу. Ахота же тебе связывать себя тряпками. Так ведь вдвое дешевле. Ты у нас богач, потому и не хочешь меня понять, но варишь хренов. Но Алексей все-таки отговорил друга от покупки. сказал, что а р т и л е в с к и й по возвращении поможет ему получить у торговца скидку. Повеселевший от такой перспективы Таубы заточил сыщиков духан, где они выпили портвейну и съели седло барашка. Потом вернулись в крепость, загрузили покупки, с и д е л ь н ы е ч е м о д а н ы и Лыков повел барона на смотровую площадку. Там такой вид, половину Дагестана разглядишь. Площадка располагалась позади небольшого сквера. Картина, открывшаяся им, действительно поражала. С высоты четыре тысячи футов весь горный Дагестан открывался как на ладони. На юге отчетливо различались вершины главного хребта. К ним уходил горбатый дугой Нукатль, из-за его трогов высовывалась б л е с т я н а с о л н ц е г летчерами волшебная гора э д р а с Узкая серая лента Карокойсу проходила внизу. И напротив г е р г е б и л я в б и р а л а в себя Казикумухская Куйсу. Далее на запад к морю горы постепенно понижались. Прекрасное и величественное зрелище надолго приковало к себе внимание петербуржцев. Наконец Алексей с трудом увел друга с площадки. Пора было возвращаться в отряд. Они проходили мимо памятника о б ш а р о н ц а м погибшим при взятии Гуниба, когда Лыков приметил странного туземца. Лет сорока семи, стройный с привлекательными чертами лица, он стоял подле памятника и с к у ч а ю щ и й глядел в небо. Во взгляде горца застыла такая усталость, словно он с утра до вечера таскал камни. и л и сидел в камере смертников. Сыщик невольно замедлил шаг. Однако незнакомец тут же испуганно от него отшатнулся. Немедленно из-за п о с т а мента выскочил коренастый русак с седой головой и рявкнул: «Эй, джигит!» Стой, где стоишь! к а л е ж с к и й а с с с о р недовольно сдвинул брови, но через секунду радостно улыбнулся. Сергей Михайлович, ты что, шлепнуть решил земляка? Лёшка Лыков, ахнул с е р д и т ы й р у с а к Ты как тут оказался и в Черкеске? Сколько лет не видались? Семь. Дела. Тоже на Кавказе слушаешь? И кто это с тобой? Знакомьтесь, господа. б р о н подошел и представился. Подполковник т а л б а Виктор р е н г о л ь д о в и ч Отставной старший унтерофицер Кармишин Сергей Михайлович. Немолодой, широкий в плечах, резкий в движениях Кармишин производил впечатление весьма бывалого человека. Служу постоянно я в Петербурге, а сюда командирован вместе с подполковником, пояснил Алексей. Ты то как, кем, где? Я проживаю тут в крепости, охраняю одного человека. ответил отставной унтер и крикнул п о л у о б е р н у в ш и с ь "Камаль, это свои, можешь подойти". Горец тут же приблизился и улыбнулся доброжелательно и чуть заискивающе. «Э, "Рад познакомиться, господа. Меня зовут Камаль Мухамадович по фамилии а м и р а с у л о в Он говорил по-русски очень правильно с едва заметным акцентом. "Может быть, вы не откажетесь от чая в моем доме? У нас редко бывают гости". Илыков стал бы согласились. г о р ц е было что-то симпатичное и одновременно болезненное, то ли подавляемое горе, то ли н е о б о р и м ы й привычный страх. а м и р а с у л о в проживал в маленьком чистом домике возле самого плаца. Миловидная жена его вместе с дочкой вполне по европейски встретили гостей, выставили на стол чай с небогатыми закусками и тактично удалились в дальние комнаты. Мы расстались с Сергеем Михайловичем в семьдесят восьмом. Обратился Выков к барону. Он был начальником нашей группы охотников. Мы лазили по и ч к е р и и и ловили обреков довольно удачно. Решительный человек, многому меня научил. т а у б а понимающий кивнул. Расскажи, что было с тобой дальше, попросил сыщик Кармишина. Вижу тут целая история. Сергей Михайлович бросил быстрый взгляд на хозяина дома. Тот вздохнул. Да, история. Расскажи, Сережа. к а р м и ш и н тоже вздохнул, затянулся трубкой. На его загорелом обветренном лице густо собрались морщины. Все началось здесь, в Гунибе, в день штурма Аула войсками Борятинского. Утром двадцать пятого августа тысяча восемьсот пятьдесят девятого года пояснил а м и р а с у л о в Да. Я был двадцати двухлетним парнем, только что призванным из рекрутов, молодой, глупый, а попал в ш е р в а н с к и й полк. Самое полное, аккурат к штурму. Если вы знаете, начиналась все с л о ж н о й демонстрации. Вечером войска выстроились в колонны, ударили в барабаны, Шамиль прибежал на стену, что перегораживал единственную дорогу, готовился атаку отбивать, а его просто отвлекали. Утром же, еще в темноте, сто тридцать охотников абшаронцев тайком полезли наверх с южной стороны. Мюриды разместили свои посты по всей вершине, а это ж громада, восемь верст в длину и три в ширину. Там, где карабкались абшаронцы, тоже был сильный пост. Командовал им известный ш а м и л е в с к и й н а и б а м и р а с у л Мухаммад Кудвалинский, отец к а м а л я Тут хозяин дома кашлянул, отвернулся и быстро смахнул со скулы слезу. Часовые слишком поздно заметили солдат, п р о д о л ж и л рассказ Кармишин, глядя сочувственно а г о р ц а Тем оставался лишь последний бросок – двадцать саженей. Обшаронцы были смелые люди. Они пошли грудью на заряды, потеряли много своих, но пост сбили и взошли на вершину. н а и б и с ним еще семеро погибли. Среди них оказались четыре женщины. Почти сразу же с востока пошли штурмовать стену мы шерванцы. Когда мюриды, расставленные по горе, увидели это, то бросились со всех ног воух и с п у г а л и с ь что мы их отрежем. Один такой постуле п е т в а л близко от нас. Там было восемь человек. Наше отделение дало залп, один упал. Кармишин сделал затяжку, отхлебнул остывшего ч а ю после чего продолжил. в о ложбине течет речка Гунипка. Видали ее, наверное, когда сюда подымались. И вдоль речки пещеры. И вот те Мюриды, видя, что им не убежать, залезли в такую пещеру. Мы им сдавайтесь, а они в ответ стрелять. И убили первым же выстрелом нашего отделенного Кутырло, славного храброго человека, которого уважал весь п л к Да, солдаты понятное дело вздерились, а те из пещеры как раз и надумали после этого сложить оружие. Дураки-то, уж не надо было стрелять, а Коля выстрелил, то бейся до конца. Короче, шестеро из пещеры вышли, и их прямо там и закололи. Седьмой, что последним вылезал, увидал это и юркнул обратно в пещеру. Ему кричат: выходи, пёс, все одно п о м и р а т ь А он курками щелкнул и отвечает: кто взойдет, тут и останется. Да, это и был Камаль. А там, между прочим, бой гремит. Батальона т а к у е т стену, рубка, пушки стреляют. И старые солдаты мне приказали: ты молодой, туда с нами не ходи, еще подстрелят тебя. А стой здесь и караул этого бусурманина. Полезет наружу, убей. Не р е ш и т с я мы вернемся и выкурим его. И убежали, а я остался один, да Камаль в пещере. Да. Ну и в скорости он мне оттуда кричит. Рус, у меня есть восемь золотых монет, больше нету. Возьми их себе и отпусти меня. Я же совсем ж е л т о р о т ы й мне и страшно, и любопытно. Вроде как надо того человека в пещере убить. н о как так убить? живую душу истребить, пусть даже и нехристианскую, жутко же. опять же, мне он ничего плохого не сделал. и начал я с ним разговаривать, а пленник м о й опять кричит: я ваших не стрелял, вот тот выстрелил в белой бурте, вы его уже закололи, а я молодой жизни еще не видел. отпусти меня, добрый человек, забери золото и отпусти. ну и дрогнуло во мне, а как. увидал своего врага. Бог ты мой, он мальчишка еще совсем, такой же как я сам. Мы Сережи родились в один год и даже в один месяц, вставил хозяин дома. На это уж позже выяснилось. И отпустил, улыбнулся Лыков. Как видишь, в тон ему ответил Кармишин. Не поднялась рука убить. Потом-то я, конечно, многих к о н ч и л Сердце м о жесточился, а в тот раз не смог. Бог о т в е л от греха. И денег я с к о м а л я не взял, так отпустил. А что же ваши товарищи, когда вернулись? – спросил барон. Как они приняли? Они бы плохо приняли, да только я словчил. Как в ы п р о в д у л пленника, сразу побежал за м и н о м искать покойника. Благо их вокруг изрядно валялось. И поверили? Почему нет? Вот вам седьмой лежит в общей куче. Я и выстрелить догадался, что б р у ж ь е пахло. Убедительно соврал. Один гифрейтер п а нову сомнился и обыскал меня. Как бы взял его к а м а л восемь золотых, тут бы мне конец. Или трибунал, или солдаты бы меня сами кончили на месте. А так обошлось. Собеседники налили себе еще ч а ю курильщики набили новые трубки. После чего Кармишин продолжил. Вот такая была наша первая встреча. Вторая же случилась спустя двадцать лет. В семьдесят восьмом мы с Алексеем Николаевичем гонялись по горам за обреками. В Дагестане главным местом восстания был аул Сугратль, неподалеку отсюда. И когда наши взяли его штурмом, началось наказание мятежников. До сих пор как было. Иные по два-три раза уходили в ссылку, возвращались, снова вредили и уходили, и опять возвращались. Нянчилось начальство с ними, как с малыми детьми, отечески журило. Распустились ребята от такого обхождения в к о н е ц и восстание семьдесят седьмого года это показало. Весь Дагестан полыхнул. Единицы только не изменили присяги, и в их числе Камаль. Я. командовал м и л и ц е й с к о й сотней, оборонял вместе с русскими Гунип, имея медаль, вставил а м и р а с у л о в В начале ноября всех пленных зачинщиков привели в Гудумайдан и назначили им полевой суд. Двадцать дней шло следствие. Повесили и расстреляли двести семьдесят четыре человека всю головку. Только двое из главных спаслись, сбежали в Турцию. Сулейман Центраевский И султан Мурат б а н а е в с к и й так вот брата последнего известного разбойника Камаль взял в плен и сам привез в Гудумайдан, где т о вы вздернули по его делам. Я после того, как Сережа меня отпустил, с русскими больше не воевал, пояснил горец, а вскоре начал и служить в этой слово такое трудное администрации, подсказал т а у б е Да, в ней. Сначала переводчиком, а потом и старостой. То, что отец мой был у Шамиля Наибом, все знали, но это не мешало. Многие его наибы остались местными начальниками и при русской власти. Перед самым восстанием я был назначен дебиром, старшиной над старостами. Когда в моё дебирство приехал башир б и н а е в с к и й а он прорывался к турецкой границе, я исполнил свой долг, арестовал его и доставил на суд. За это султан Мурад объявил мне кровную месть. В п е р в о е п о к у ш е н и е я был сильно ранен, долго лечился, чуть не умер. Но меня хотели добить. Стал искать охранников, а все отказываются. Но родственники обязаны по горским законам вас защищать. Возмутился Лыков. Для них я изменник. Выдал г а у р о м единоверца. Весь мой род от меня отвернулся. Меня бы давно убили. но появился Сергей Михайлович. Мы сразу друг друга узнали. Я как раз вышел в отставку и искал, чем бы заняться. Камаль мне рассказал про свою беду, и я согласился остаться при нем. Человек долг исполнил, верность присяге сохранил, и вот уже шестой год, как мы с ним неразлучно живем в г у н и б е Камаль тут, как в тюрьме, из крепости мы не выходим, слишком опасно. Султан м Урадбинаевский, сидя в Турции, имеет такую власть в здешних местах? Усомнился Лыков. Не преувеличиваешь ли ты? Несколько. Денег он а в ё з с собой много. За голову Камая л объявлена хорошая награда, а в горах всегда отыщется несколько бездельников, не желающих п а х а т ь землю, но ищущих поживы. Да, шесть лет в этих стенах большой срок, и на базар не выходите. Говорю же опасно, даже в крепости нельзя найти полного укрытия. Кого попало часовой внутрь, конечно, не пустят, но множество местных приезжает сюда по делам. Здесь же квартира начальника округа, и убийца может под видом подачи прошения проникнуть сюда. Поэтому на окнах вы видите ставни, и замки у дома крепкие мало ли что. Я вижу, живете вы не богато, обратился к Амерасулову Выков. Иза улова я вынужден был уехать. Скот мы весь перерезали, имущество сожгли. Служу в канцелярии за небольшое жалование, вот и весь мой доход. Начальство помнит д о с л у г и Камая, л но сделать ничего не может. Добавил Карнишин. Кровную месть снять нельзя, а охрана ему не положена. Спасибо полковнику б о н ч а с м о л о в с к о м у что разрешил пользоваться этим жилищем бесплатно. и с ы напоместили в кадетский корпус наказенный счет. У вас сын, обеспокоился Талоба. Ему уже есть двенадцать. Да, печально кивнул Горец. Ему пошел тринадцатый год, и значит, он уже подпадает под кровную месть. Когда б а т ы р а й уезжал в Тифлис в корпус, Сережа его сопровождал. И в Тлярате на них напали, хотели напугать Кавказского унтерофицера. Усмехнулся к а р м и ш и н Дураки. Самого бойкого она с а д и л на кинжал, остальные тут же убежали. Значит, т о теперь тоже кровник Султан Мурада? спросил а л е к с е й Нет, считается, что я служу Камилю за плату. На таких законы канвы не распространяются. Канвы здесь свод правил кровной мести. Но я собираюсь жениться на дочери к а м а л я Фариди. Хорошая девушка, вы ее видели. Тогда стану родственником и попаду под канлы. Но это вас я вижу не пугает? Улыбнулся Тауба. Не пугает. Камаль мне как брат. В России у меня все одно никого нет. Его семья теперь моя семья, и за них я глотку перегрызу. Пусть только сунутся. Долго вы еще будете жить здесь заперти и при нескончаемой опасности. Пока султан Мурат не подохнет, тогда мы сделаемся свободные. Родни у него не осталось, надо продержаться.